Глава 16 Сковороды мне фаршит, кстати, выковал превосходные. Ждать пришлось больше двух недель, но оно того стоило. Металлическую ручку кузнец оплел полосками из тонкой коры, чтобы руки не жгла. Сковороды вышли тяжелыми, массивными, но за счет ловкой оплетки держать было удобно даже моей небольшой ладошкой. В таверне появились жареные блюда. Дараха внимательно следила и училась всему новому, что я вспоминала. Сама она на кухне почти перестала работать, больше в зале крутилась, с гостями общаясь. Народу у нас каждый день стало столько, что едва справлялись. Но Дараха сдержала слово, наняла еще женщин. А еще вот-вот должна и сестра и ее Ларижа из Райверонга приехать. Как только снег сошел, а земля начала оттаивать, я решила заняться будущими посадками. Семена, что оутор купил, замочила, а после высадила в катки с землей. Рассада так живо принялась из земли показываться, так быстро силу и рост набирать, что даже испугалась, что не успеет на улице потеплеть достаточно, и рассада перерастет в тепле. «Кухня теперь была густо заставлена катками с землей и молодыми побегами. Приходилось обходить, маневрировать, но все неудобства будут компенсированы, когда получим первый урожай». Успокаивала я и себя, и работниц. Потихоньку жизнь стала входить в свою колею. «Отор из Дархайма привез не только патент на наши стиральные бочки, но и разрешение на торговлю ими». Кроме Андрика и его отца, такие бочки по договору с Оутором станут делать еще несколько бочкарей Райверонга. Все бы хорошо, но непролазная грязь не давала мне покоя. И ведь всем не нравилось ноги из чавкающего месива вытаскивать, только никто ничего делать для исправления ситуации не спешил. Старосты, управителя, поселкового начальника, называть можно по-разному, должность от этого не меняется. Так вот, такого человека в Лайхашире не было. На мои сетования, что нужно собираться и заниматься дорогой, Утор привычным движением стал бороду отглаживать, раздумывая. Большими городами Марго градоначальник управляет. Выдал он задумчиво. Назначают его на место. Обычно властитель и назначает ближника своего какого. Окрестные поселки все тоже под ним ходят. вот Эйру Ларистору, что в Раеверонге всем заправляет, в подчинении, значит. Коли большой округ, градоначальник в поселках таких, как Лайхашир, сменника себе назначает. Тут либо староста, которого народ выберет, либо старший обозник, чтобы, значит, часто мог в город ездить. — Почему же у нас нет старосты? задала вполне резонный вопрос. — Отец мой старостой был, а как не стало добрее, так и живет поселок сам по себе. — И что? Часто Эйр Ларистор у нас бывает. Как скоро его с инспекцией ждать? — Инс... что? «Инспекции, проверкой, значит», — пояснила нетерпеливо, уже понимая, что рассчитывать, кроме как на самих себя, лайхаширцам не на кого. «Ну», — мужчина задумался, — «сколько зим мы с Дараха уже тут живем, а еще ни разу не был». «Утр, раз твой отец был старостой, может, тебе стоит на себя эти обязанности принять? Местные тебя уважают, неужели против будут?» По реакции было заметно, что Оутер не очень-то хочет на себя такое бремя взваливать, но ведь кто-то должен. Кандидатура он самая лучшая, на мой взгляд. Образован, часто за пределы поселка выезжает. Умный, не зацикленный на своих проблемах, всегда готовый помочь ближним. В тот раз разговор так и остался незавершенным. Но уже на следующий день стоило мне от Рахшара вернуться, с трудом ноги от налипшей грязи волоча и встретить Оутера в главном зале, решительно остановила мужчину. Уутер, Лайхашер нуждается в нормальных дорогах!» — говорила намеренно громко, то и дело поглядывая на реакцию собравшихся в таверне мужиков. Грязи в зале было видимо-невидимо. Каждый вечер женщины тратили уйму времени на то, чтобы его очистить. «Верно говоришь, девка!» — выкрикнул один из мужиков. «И что же? Думаешь, Айшалис какой придет, рукой махнет, и у нас дорога появится?» Расхохотался он. Зал грянул смехом вслед за ним. «И почему же мы сами дорогу построить не можем?» Дождавшись, пока все немного успокоятся, громко спросила я. «Понятия не имею, как все устроить» призналась откровенно. но «Ну и всю весну жить вот так решительно невозможно. Ноги ведь из грязи не вытащить. Кто-то должен этим заниматься. Так почему не ты?» Ткнула в утора пальцем. «Кто более тебя достоин чести стать старостой, Уутер?» Голоса я не понижала. Напротив, говорила все громче. Из кухни Дараха показалась, косясь на меня с неодобрением. «Чистили!» пробормотал утор, поглаживая бороду. «А ведь верно девка говорит!» Снова выкрикнул кто-то. «Сход нужно собрать!» Постановил он. «А сами-то готовы дорогу строить?» Нахмурился уутер. «Или думаете, я рукой взмахну, и она сама появится?» Вернул он насмешку. Ухо Уха заварила ты кашу, Марго!» Выговаривал поздно вечером уутер. «Мужики на сход завтра собрались!» уутер но ведь из тебя и правда выйдет превосходный староста!» «Нет, Марго!» Качнул головой он. «Построить дорогу — дело нужное, всем полезное, а решать проблемы поселенцев...» Он покачал головой. «Разрешать мелкие дрязги — это не мое». «Мужиков в поселке много. Пока земля не согреется, работы почитай и нет». Вставила свое слово Дараха. «Да и во многом благодаря Марго в деньгах мы точно не нуждаемся». Осторожно продолжила она. «Таверна прилично дохода приносит, пусть и работы много стало». «Да и бочки наши стиральные скоро в каждом доме стоять будут», — медленно проговорил Оутер, ловя пристальный взгляд жены. «Вот тебе мое слово, Марго. Дорога в Лайхашире будет». То, что на следующий день на всеобщем сходе Оутера единогласно избрали старостой, удивление, кажется, не вызвало ни у кого. Дараха заметно приосанилась, все же быть женой старосты довольно почетно. Уутер обрадованным не выглядел, но и спорить не стал. Все, что сделал, предложил в качестве альтернативы на это место фаршида, кузнеца, чем собравшихся только повеселил. Сбор потек дальше. Лайхоширцы стали обсуждать как раз те самые мелкие вопросы, решение которых стремился избежать Уутер. Мужчина послал мне многозначительный взгляд, сжимая губы, но отнекиваться не стал, позволяя вовлечь себя в разговор. Мы же с Дарахой поспешили вернуться обратно в таверну.